Это словосочетание, которое Энсон счел самодовольным, повисло между ними, колеблись, как клуб сигарного дыма. Он решил, что настало время атаковать. «Этот молодой человек, на чью защиту вы так благородно встали, сэр Артур, он должен вас предупредить, не совсем таков, каким вы его считаете. Было много обстоятельств, о которых на суде не упоминалось». Без сомнения. По той веской причине, что они по правилам не могли считаться уликами. Или носили такой сомнительный характер, что защита легко их опровергла бы. Между нами, говоря, Дойль, ходили слухи. Слухи ходят всегда. Слухи об игорных долгах, слухи о злоупотреблениях деньгами, доверенными клиентами. «Вам стоит спросить своего юного друга, не было ли у него в течение месяцев предшествовавших аресту каких-либо серьезных неприятностей». «Ничего подобного я делать не намерен». Сэр Джордж неторопливо поднялся. Подошел к бюро, вынул ключ из ящичка, отпер другой и извлек папку. «Я показываю его вам строго конфиденциально». Адресовано оно сэру Бенджамину Стоуну и, несомненно, было одним из многих. Письмо было датировано 29 декабря 1902 года. Вверху слева были напечатаны профессиональные и телеграфные адреса Джорджа Идлджи. Вверху справа — Грейт Уайрли Уолсел. Не требовалось заключения шарлатана Геррина, что почерк был почерком Джорджа. «Дорогой сэр, из обеспеченного положения я не зведен до абсолютной нищеты. Главным образом из-за того, что вынужден был уплатить большую сумму денег, почти 220 фунтов, за друга, которому был гарантом. В надежде исправить свое положение, я сделал заем у трех ростовщиков» но их чрезмерные проценты только ухудшили положение дел, и теперь двое из них подали прошение об объявлении меня несостоятельным должником. Но они готовы взять его назад, если я незамедлительно уплачу 113 фунтов. У меня нет обеспеченных друзей, к которым я мог бы обратиться, и поскольку объявление меня несостоятельным должником разорит меня, и помешает мне на долгое время заниматься практикой, что лишит меня всех моих клиентов, я в качестве последней надежды взываю к нескольким незнакомым людям. Мои друзья могут одолжить мне только 30 фунтов. У меня самого есть примерно 21 фунт. И я буду крайне благодарен за любую помощь, как бы мала она ни была так как и она поможет мне выполнить мое тяжкое обязательство. Прошу извинения, что побеспокоил вас, и уповаю, что вы окажете мне посильную поддержку. Остаюсь с уважением, ваш Д. Э. Идалджи. Энсон следил за Дойлем, пока тот читал письмо. Нет нужды указывать, что оно было написано за пять недель до первого располосования. Мяч теперь был на его половине. Доэль вернулся к началу письма и перечел некоторые строки, а затем сказал, «Вы, несомненно, провели расследование?» «Разумеется, нет. В обязанности полиции это не входит. Клянченье в общественных местах». Это нарушение закона. Но клянченье среди дипломированных профессионалов нас не касается. Я не замечаю тут никаких упоминаний об игорных долгах или злоупотреблениях деньгами клиентов. Упоминания о них вряд ли тронули бы сердце сэра Бенджамина. Попробуйте почитать между строк. Не собираюсь. Я вижу тут отчаянную мольбу благородного молодого человека — оказавшегося в тяжелом положении из-за великодушной помощи другу. Парсы известны своей милосердностью. — А, так он внезапно становится Парсом. — Не понимаю. — Вы не можете представлять его по своему усмотрению то юристом-англичанином, то Парсом. Разумно ли со стороны благородного молодого человека гарантировать подобную сумму и прибегнуть к помощи трех разных ростовщиков. Сколько знакомых вам солиситоров поступали так? Почитайте между строк, Дойль, спросите своего друга. Спрашивать его об этом я не собираюсь. И очевидно, что несостоятельным должником его не объявили. Бесспорно, подозреваю, его выручила мать. Или же в Бирмингеме нашлись люди, доверявшие ему, как он доверял другу гарантом которого стал. Энсон пришел к выводу, что Доль столь же упрям, как и наивен. «Я восхищаюсь вашим романтизмом, сэр Артур. Он делает вам честь. Но прошу простить меня. Я нахожу его нереалистичным, как и затеянную вами компанию. Вашего молодчика освободили из тюрьмы. Он на свободе». Какой смысл в стараниях всколыхнуть общественное мнение? Вы хотите, чтобы Министерство внутренних дел вновь проверило этот случай? Министерство внутренних дел проверяло его несчетное число раз. Вы требуете создания комиссии? Но почему вы убеждены, что она принесет вам желаемое? Мы получим комиссию. Мы получим полное оправдание. Мы получим компенсацию. А кроме того, мы установим личность настоящего преступника, вместо которого Джордж Идалджи томился в тюрьме. О, еще и это? Энсон все больше по-настоящему раздражался. Этот вечер так легко мог бы оказаться вполне приятным. Два светских человека, оба приближающихся к 50 годам, один сын графа, другой — Рыцарь королевства — оба по воле судьбы заместители лорда-лейтенанта в своем графстве. Общего между ними было заметно больше того, что их разделяло. И вот между ними возникает озлобленная враждебность. Дойль, с вашего разрешения мне хотелось бы указать на два момента. Вы явно вообразили, будто велись какие-то систематические преследования, уходящие в прошлое на годы и годы, письма, мистификации, располосовывания, добавочные угрозы. Далее вы полагаете, будто полиция винит во всем этом вашего друга, тогда как сами вините в этом преступников, известных или неизвестных, но одних и тех же. Где логика и в первом, и во втором? Мы обвинили же только в двух преступлениях. Причем второе обвинение в любом случае в суде предъявлено не было. Я полагаю, что ко многому он никакого отношения не имел. Разгул преступлений вроде этого редко бывает делом рук кого-то одного. Он мог быть вожаком или всего лишь подражателем. Он мог столкнуться с действием какого-то анонимного письма и решить испробовать это самому мог столкнуться с результатами мистификации и решить попробовать себя в роли мистификатора, услышать про шайку, потрошащую животных, и решить присоединиться к ней.